Гельцер ввела меня в круг ее друзей, брала с собой на спектакли в Амхат, откуда было принято ездить к Балиеву в летучую мышь, возила меня в Стрельну и к Яру, где мы наслаждались пением настоящих цыган. Гельцер показала мне Москву тех лет. Это были мои университеты. Первым учителем был художественный театр. В те годы Первой мировой войны жила я в Москве, И смотрела по нескольку раз все спектакли, шедшие в то время. Станиславского в Крутицком вижу и буду видеть перед собой до конца дней. Это было непостижимое что-то. Вижу его руки, спину, вижу глаза чудные. Это преследует меня несколько десятилетий. Не забыть Массолитинова Леонидова Качалова. Не забыть ничего. Впервые в художественном театре смотрю «Вишневый сад». Станиславский Гаев, Лопахин Масолитинов, Аня молоденькая прелестная Жданова, Книпер Раневская, Шарлотта, Фирс. Очнулась, когда Капельдинер сказал «Барышня, пора уходить». Я ответила «Куда же я теперь пойду?». В далекие годы моей молодости я работала актрисой драматического театра в Крыму. Помню, кто-то из моих коллег советовал послушать певицу, концерт которой должен был состояться в ближайшие дни. Мой коллега говорила певице восторженно, и это заставило меня срочно запастись билетом. Фамилии ее я еще не знала. И по сей день помню волнение, охватившее меня, когда я впервые услышала исполнение песен Ирмы Петровной Яунзен Это поистине было явлением неповторимым. Много за мою долгую жизнь я видела и испытала прекрасного, и одним из этих прекрасных чувств, вызванных великим исполнением, была Ирма Петровна Яунзем. Как я благодарна ей за эту радость! Просят писать о Полевицкой. Я видела больших прекрасных актрис, но Полевицкая была чудо неповторимое. Сила ее таланта была такова, что я теперь, через десятки лет, вспоминая ее, испытываю чувство восторга и величайшей нежности и благодарности ей за счастье встречи с ней на сцене. Мне повезло и в том, что я была знакома с ней и слушала все, о чем она говорила, завороженное ее вдохновением, умом, ее изяществом. Очень хорошо помню, каким потрясением для меня была встреча с великим трагическим актером Певцовым. В качестве статистки мне удалось устроиться в Малаховский театр на бессловесные роли. Помню Певцова в пьесе «Вера Мирцева». В этой пьесе героиня застрелила изменившего ей возлюбленного, а подозрение пало на друга убитого, которого играл Певцов. И сейчас, по прошествии более 60 лет, я вижу лицо Певцова, Залитые слезами, слышу срывающийся голос, которым он умоляет снять с него подозрение в убийстве, потому что убитый был ему добрым и единственным другом. И вот даже сейчас, говоря об этом, я испытываю волнение, потому что Певцов не играл, он не умел играть, он жил, терзался муками утраты дорогого ему человека гейны сказал что актер умирает дважды нет это не совсем верно если прошли десятилетия а певцов стоит у меня перед глазами и живет в сердце моем он был моим первым учителем любил нас молодых после спектакля обычно звал нас с собой гулять возвращались мы на рассвете он учил нас любить природу Он внушал нам, что настоящий артист обязан быть образованным человеком, должен знать лучшие книги мировой литературы, живопись, музыку. Я в точности помню его слова, обращенные к молодым актерам. «Друзья мои, милые юноши, в свободное время путешествуйте, а в кармане у вас должна быть только зубная щетка. Смотрите, наблюдайте, учитесь». Он убивал в нас все обывательское, мещанское. Он повторял «Не обзаводитесь вещами, бегайте от вещей». Ненавидел стяжательство, жадность, пошлость. Его заветами я прожила долгую жизнь. И по сей день помню многое из того, что он нам говорил. Милый и дорогой Илларион Николаевич Певцов, я любила и люблю вас. И приходят на ум чеховские слова «Какое наслаждение! Уважать людей!» Было в певцове что-то пленительно детское. Нисколько не актерски, а совсем по-детски, взяв меня за руку и отведя в сторону от актеров, сидевших на скамейке в парке Малаховки, Илларион Николаевич стал мне говорить о том, как его хвалил врач-психиатр за верное решение образа. У актера меньшего масштаба Это выглядело бы иначе. У великого трагического артиста Певцова похвала врача была самой дорогой для него оценкой его работы. Через шесть десятилетий я вспоминаю его и испытываю волнение, близкое тому, которое испытала, когда видела его в этой роли. А ведь он уже был знаменит в те годы, а я ничего собой не представляла, была статисткой, влюбленной в его творчество. Мне посчастливилось видеть его и в пьесе Леонида Андреева «Тот, кто получает пощечины». И в этой роли я буду видеть его до конца моих дней. Помню, когда я узнала, что должна буду участвовать в этом спектакле, я очень волнуюсь, и рабея подошла к нему и попросила дать мне совет, что делать на сцене, если у меня в роли нет ни одного слова. «А ты крепко люби меня», — И все, что со мной происходит, должно тебя волновать, тревожить. И я любила его так крепко, как он попросил. И когда спектакль был кончен, я громко плакала, мучаясь его судьбой, и никакие утешения моих подружек не могли меня успокоить. Тогда побежали к Певцову за советом. Добрый Певцов пришел в гримерную и спросил меня, что с тобой? «Я так любила! Я так любила вас весь вечер!» — выдохнула я, рыдая. «Милые барышни, вспомните меня потом. Она будет настоящей актрисой». Первый сезон в Крыму. Я играю в пьесе Сумбатова прилестницу, соблазняющую юного красавца. Действие происходит в горах Кавказа. Я стою на горе и говорю противно нежным голосом. «Шаги мои легче пуха! Я умею скользить, как змея!» После этих слов мне удалось свалить декорацию, изображавшую гору, и больно ушибить партнеры. В публике смех. Партнер, стеная, угрожает оторвать мне голову. Придя домой, я дала себе слово уйти со сцены. Белую лисицу, ставшую грязной, я самостоятельно выкрасила в чернилах.